Девчата. Мишка на поверку оказался самым заурядным ребёнком. Таким, каким представляю детей без определяющей приставки патронаж. В меру серьёзный, в меру капризный, обычное дитя человеческое без отцовщина. Ну да у них семейная. Нася была дочерью деревни Великая Грязь, а Мишка сыном бригады коммунистического труда. ходил в спецкомитетовский садик, где можно оставлять детей на круглосуточный пансион, поскольку родители служивые. Рабочий день нормирован исключительно вращением земли вокруг оси. И что ей стрельнуло с ним познакомить? И что стрельнуло на это согласиться, даже дятлова не ставлю в известность. Не интересуюсь мнением непосредственного начальника, отчеловечиваюсь, как собака, которая слишком долго живёт с хозяином. и понимает с полуслова. «Слишком долго живу среди людей после стольких лет спецкомитетовского режима. Но, может, Дятлов этого и хотел? И медведь?» «Не слишком ли много человеческого для дитя-патронажа? Или это кто-то из тех, кто был наездником в теле и наряду с кучами мусора оставил нечаянно такую вот драгоценную крупицу чего-то человеческого?» «Привет!» — говорю Мишке. Представляюсь, Мишка сопит и смотрит. Не понимает. Зато его понимаю. Дети впадают в ступор. Они не сообразят, как относиться, как к мальчику или как к девочке. Они еще слишком близки к природе. Иван? Анна? Протягивает Мишка. Плод любви сироты из деревни Великая Грязь и из залетного москвича, окна светлого кабинета которого выходят на Красную площадь, а на стене бок о бок висят портреты Ленина и Бриджит Бардо. И ванна, определяет Настя, застегивает угую пуговку шубки, в которой Мишка похож на медвежонка. Нахлобучивает пятнистую шапку с резинкой, чтобы плотнее прилегала к ушам. Варежки тоже на резинках. Главное не сюсюкать. Мишка взрослый, да и не умею сюсюкать. А ведь не исключалось подобным обзавестись. Поначалу визжащим и пачкающим пеленки, Потом вышагивающим за ручку с мамой, выпрашивая то сетро, то мороженое в трескучий мороз, то шоколадку, какие ещёдр дают на поёк всем спецкомитетчикам. Шкафыми забит. Темы детей неисчерпаемо, как электрон. Не мамкой, Нася дёргает мишку словно калейдоскоп. Раздражённое встряхивание должно изменить предмет конючения с мороженого на гусиные лапки. Олох царя небесного Мишка спотыкается и валится в снег. Нюню не распускай. Смотрю, как Нася изображает маму. Роль выходит скверно. Ей, конечно, проще представить, что такое ребёнок и детство, но она и сама ещё ребёнок. Больше похожа на сестру, которой повесили прицепом малолетку. Мол, не пойдёшь гулять, если не возьмёшь братика с собой. Вот и таскается хвостиком. Куда идти с ребёнком? В детский мир? Там машинки, мячики, Куклы, кубики, солдатики, самолётики, мишку очаровывает юла. И калейдоскоп. Раскошеливысь. Понимаю, что для этого и привели, даже не столько мишка, сколько Нася. Не нарочно, как-то получилось. С прицепом замуж не выйдешь, вздыхает Нася. Здай в детский дом, предлагаю. Можно похлопотать, если хочешь. Нася смотрит так, что осекаюсь. Ты чего? Кусает губки. Потом качает головой. Ничего. Вот дела, сама завела. Будто оборт нельзя было сделать или из роддома не забирать. Нет в тебе родительского инстинкта, говорит Нася. Пошли на танцы. Мишка остаётся в детском саду. В спецкомитетовском клубе музыка. Стою с альбомом, ничего не понимаю. Зачем? К чему? Что это вообще означает? Насю не приглашают. Поэтому сцепляемся и толкаемся среди других пар. Весело, да? Глаза блестят, румянец во всей щёке. Танцуй, танцуй. Чего же? Потом в такого и влюбиться не грех. В буфете замечают Дятлова. За столиком рука покоится на плече дамы. Сидит спиной, но стоит бросить неосторожный взгляд, как поворачивает голову, слегка кивает и освобождает от обязанности встать по стойке смирно и щёлкнуть каблуками. Сюда бы медведя, думаю, и глотаю ситро, шипучее, и в нос бьёт. А ведь о нём почти не вспоминаю, о том, кого приручили. А кто приручает меня? Нася из деревни Великой Грязь.